а его ученики, измученные дневными полетами, засыпали. Им нравились практические занятия, потому что скорость пьянила и потому что тренировки помогали утолять жажду знания, которая становилась все сильнее после каждого занятия. Но ни один из них, даже Фле Чарлинд, не мог себе представить, что полет — Идей — такая же реальность, как ветер, как полет птицы. «Все ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого», — снова и снова повторял Джонатан. «Это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело». Но какие бы примеры он ни приводил, ученики воспринимали его слова как занятную выдумку, а им больше всего хотелось спать. Хотя прошел всего только месяц, Джонатан сказал, что им пора вернуться в стаю. «Мы еще не готовы!» — воскликнул Генри Келвин. «Они не желают нас видеть! Мы изгнанники! Разве можно навязывать свое присутствие тем, кто не желает тебя видеть?» «Мы вправе!» «Лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы», — ответил ему Джонатан. Он поднялся в воздух и повернул на восток к родным берегам, где жила стая.